«Вообще-то я предпочел бы пойти погулять куда-нибудь, но здесь была дама, которой, возможно, потребуется моя помощь. Поэтому я выполнил его просьбу. Когда я вернулся, Фриц с кофейником уже был тут как тут. Все мужчины сгрудились вокруг стола Вулфа и следили за приготовлениями. Лена оставалась на месте». Вулф отрезал от газеты полоску размером 2 на 8 дюймов, окунул ее в масло, разгладил, а затем скатал в длинный тонкий промасленный фитиль. Затем с небольшим нахлестом приложил этот фитиль к головке капсулы и связал их, после чего открыл крышку кофейника. — Нет, — воспротивился Джо Гроут, «Кофейник может остановить взрыв. Да и вообще, зачем нужны эти стеклянные внутренности?» Вулф, Фриц и я смотрели, как он вынул из кофейника все внутренности, и опустил капсулу в носик. Вулф одобрительно кивнул и откинулся в кресле. Наружу высовывалось всего около двух дюймов фитиля. «Поставьте кофейник на пол!» Указал Вулф. «Вон туда!» Джо двинулся вперед, вытаскивая на ходу спички, но я остановил его. «Минутку, дайте ко мне». Я взял у него кофейник. «Всем выйти в холл, фитиль подожгу я». Фриц и элен вышли. Джо просто отступил назад, а Вулф даже не пошевелился. «Я видел лицо Пура», — сказал я Вулфу. «А вы нет. Выходите». «Чепуха! Вот эта маленькая штучка!» «Тогда я хоть накрою кофейник одеялом?» «Нет, я хочу видеть». «И я тоже», — добавил Джо. «Какого черта? Спорим, что это пустышка?» «Надеюсь, Лен сможет оказать первую помощь», — пожал я плечами. Потом я поставил кофейник в пяти шагах от стола Вулфа, зажег спичку, поднес ее к фитилю и отступил. Один дюйм фитиля прогорел за три секунды. «Встретимся в больнице», — радостно сказал я и вышел в холл, оставив дверь чуть-чуть приоткрытой. Прошло, наверное, секунд десять, хотя мне и показалось, что гораздо больше прежде чем донесся звук взрыва. Он был не очень громким. За ним последовал еще один. Лен схватила меня за руку, но мне было не до того. Я вырвался, распахнул дверь и вошел в комнату. Джо с удивленным лицом все еще стоял в углу, а Вулф повернулся в кресле, разглядывая отметину на стене у себя за спиной. — Крышка кофейника, — проговорил он. — Она пролетела рядом. — Ага. Я прошел вперед, чтобы определить направление ее полета. — В дюйме от Я наклонился и поднял деформировавшуюся крышку. Она бы разнесла вашу голову в дребезги. Фриц и Лен вошли в комнату. — Горячий, — сказал Джо, — Держа в руках кофейник. «Посмотрите, как его разворотило! И всего-навсего какая-то капсула! И это тебе не динамит и не тол! Интересно, что там было?» Он понюхал. «Вы чувствуете какой-нибудь запах?» «Я нет». «Это уж слишком!» Произнес вульф Я с удивлением посмотрел на него. Вместо благодарности за спасение... Он готов был лопнуть от злости. Эта штука чуть было не попала мне в голову. Если мистер Пур и мешал кому-то, то я-то тут причем. Ради бога, — сказал я, — это же нелогично. Никто вас не хотел убить. И разве я не говорил вам, выйдите? — Ладно, — поднялся он на ноги. «Я иду спать. Спокойной ночи, мисс Вардис!» — поклонился Вулф и Лин. «Спокойной ночи, сэр!» — сказал он Джо. «Арчи!» — обернулся он ко мне. «Убери оставшиеся капсулы в сейф!» С этими словами Вулф вышел за дверь. «Вот это человек!» — восхитился Джо. Он даже глазом не моргнул, когда штука взорвалась, и крышка пролетела у него прямо над ухом. «Да», — ответил я, — «на него иногда находит. Вот сейчас, например, вместо того, чтобы вытряхнуть из вас все, что вы знаете, он даже не сказал, как вам поступить. Сообщать ли в полицию? В этой ситуации я бы посоветовал этого не делать. «Пошли» здесь трудно поймать такси, а мне все равно надо отогнать машину в гараж я высажу вас где-нибудь по дороге когда я вернулся домой то сделал небольшое открытие по привычке проверять перед сном нашу наличность я открыл сейф и обнаружил отсутствие двухсот долларов а в нашем журнале запись сделанную рукой вулфа двести долларов Солу Пензеру аванс на расходы. Значит, Сол уже действует. В пятницу утром, не зная, чем заняться, я разгадал тайну убийства Пура. Все сошлось. Единственное, что мне было нужно, это улики, которые можно было бы предъявить суду. Возможно, их-то и ищет сейчас Сол Пензер. Я не собираюсь описывать здесь всю цепь моих рассуждений, потому что, во-первых, это заняло бы не меньше трех страниц, а во-вторых, они были ошибочными. Итак, к девяти часам, когда мне уже была известна разгадка преступления, Вулф позвал меня к себе в комнату и очень подробно объяснил, что я должен делать. Поэтому-то я и оказался на двадцатой стрит. Я бы предпочел иметь дело с кем-нибудь из мелких сошек, но Кремер был на месте и приказал провести меня к нему. Едва я вошел, как он развернул кресло в мою сторону, скрестил на груди руки и сказал, «А, один из двух лжецов! Что вы там сейчас поделываете?» «Почему вы вам...» Не назвать Вулфа лжецом прямо ему в глаза. Осклабился я. Ладно, пользуйтесь возможностью, пока я рядом. С этими словами я достал из кармана куртки две капсулы и спросил: Эти штучки вам случайно не пригодятся? Кремер взял их и тщательно смотрел. Потом он положил их в ящик своего стола опять скрестил руки и посмотрел на меня полицейским взглядом. «Прекрасно!» — спокойно произнес он. «Продолжайте!» Разумеется, они прибыли по почте в письме, адресованном Вулфу, и надпись на конверте была сделана с помощью букв, вырезанных из журнала. «Нет, сэр, совсем не так!» Сегодня я провел ночь у одной женщины с роскошной шевелюрой. И когда я перебирал ее волосы, то обнаружил там кое-что. Вот это. Кремер был примерным семьянином с очень пуританскими взглядами. Видя, что заставил его залиться краской, я продолжил. Было так. Не пересказал ему события вчерашнего вечера. По ходу моего рассказа у него возникали вопросы, на которые я отвечал как мог. Но главный вопрос Крамер приверег напоследок. «Хорошо», — сказал он. «Давайте будем считать, что я вам поверил. Даже если так, как у вас с арифметикой, Гудвин, сколько будет два плюс один?» «Отлично. Два плюс один и плюс еще один будет четыре». «Да? Откуда это плюс еще один?» «Значит, вы умеете складывать цифры», — заключил я. «Мистер Вулф думал, что нет. Мы тоже умеем. Было найдено четыре капсулы. Две из них у вас в ящике. Одна, как я уже говорил, была использована для эксперимента и чуть не убила Вулфа. А еще одну...» он сохранил на день независимости. — Не верю, она мне нужна. — Ну что же, попытайтесь получить ее. С этими словами я поднялся на ноги. — Я все равно достану эту капсулу. Я повернулся и с достоинством вышел.